Глава тринадцатая. Даррен. «Спрашиваешь?» Вейден с готовностью улыбнулся. «Без проблем отвлеку, конечно. Это вон ту блондиночку, которая рядом с твоей Фелиной, правильно понимаю?» «Да, именно её». Даррен не сводил взгляда с Фелины. Девушка стояла у перил на передней палубе. Корабль шёл неспешно, но погода выдалась немного ветренной, из-за чего локоны Фелины то и дело развевались. Из-за этого девушка казалась просто воплощением свободы, даже чудилось, что вот-вот ветер подхватит её саму и унесёт из этого мира. Горьш слишком она невероятна для Даррена, чтобы существовать в этой реальности. Хотя И сам толком не понимал, почему же кажется такой особенный. Ничего, это ненадолго. Ты вообще слышишь меня? Вейден настойчиво тронул друга за плечо. А извини, задумался. Даренко и как отвёл взгляд от Фелины. Так что ты говорил? Да. Вейден глянул на него с явственным сомнением. Смотрю, кого-то не слабо накрывает. Ты хоть постарайся всё же не смотреть на неё так, а то у тебя чуть ли не на лбу уже написано, что ты по ней с ума сходишь. Не по кому я с ума не схожу. Раздражённо возразил Дарен, раз согласился помочь, то помогай, а не читай нотации. Не отбирай у Итана это единоличное право. <связь> ладно, ладно, <связь> молчу, Вейденх ныкнул. Так Как говоришь, эту светленькую сестрицу Стенра зовут? Что-то у меня из головы уже вылетело. Ларетта. Уведёшь её куда-нибудь подальше. Главное, чтобы нам своей назоливостью ничего не испортила. Вообще на палубе и так было полно народа. Не считая гостей, ещё и лакеи с подносами сновали туда-сюда. Даран, конечно, прекрасно понимал, что пока нет шансов остаться с Фериной наедине без свидетелей. Но пусть хоть просто пообщаться вдвоём им не мешают. Благо Итан выполнил его просьбу. Из приглашённых девушками без пары были только Феллина и Лоретта. Не волнуйся, постараюсь до конца прогулки переключить всё внимание этой блондиночки на себя. Судя по довольной улыбке, Вейдан и сам был не прочь провести время с Лореттой. Ну что ж, весьма удачно». Девушки стояли к ним спиной, так что не могли видеть, кто приближается, и потому невольно удалось подслушать происходящее между ними разговор. Фелина: "Ну что за глупости? Что ты такая подозрительная?" возмущалась Лоретта, рукой придерживая шляпку, чтобы ту ветром не унесло. "А тебе самой не кажется это странным? Мне кажется странным, что ты так реагируешь." Тут радоваться надо, они хмурятся. Тем более Стейнер же сказал, что человек этот добрый и благородный. Вот и ничего удивительного в его помощи нашей семье нет. Ну да, конечно. Фелина, похоже, из-за чего-то нервничала. Ни с чего вдруг объявляется некто такой добрый, закрывает все долги, еще и сверху денег добавляет. И все исключительно из-за благородного бескорыстия. Нет, ну почему только мне? Это кажется странным. Ой, ну сколько же можно? Ларетта даже ногой топнула. В конце концов, это не наше дело. Решать финансовые проблемы это прерогатива мужчин, и нас не касается. И вообще, ты в Штейнере сомневаешься, что ли? Да мой брат по жизни самый подозрительный из всех зануд. Думаешь, он бы стал доверять а бы кому? Я думаю, твой брат вполне мог устать от всей этой ситуации и потому поступить опрометчиво, возразила Фелина. Ты же сама видела, какой он вымотанный в последнее время. Может, потому и принял эту внезапную помощь от а бы кого? Слишком всё это странно. С утра Стайнор, значит, был мрачен, а потом съездил куда-то, поговорил там с кем-то, и проблема внезапно решена. «Ты случайно не видела, от кого именно посыльник к нему приходил?» «Не видела, конечно! Мне-то какая разница, кто именно Стейнера навстречу пригласил?» «Главное, итог. Ну, а если тебе настолько интересно, то у моего брата и спрашивай!» «Я спрашивала прямо перед нашим отъездом», — мрачно ответила Фелина. «Но он сказал мне то же, что и ты, мол, не женское это дело». «Вот!» — назидательно протянула Лоретта. Так что успокой уже свою ненормальную подозрительность. Жизнь прекрасна. Моё семейство снова процветает. Вот-вот начнётся сезон. Просто идиллия. И, кстати, мысль играть свадьбу на таком вот корабле мне нравится всё больше и больше. Ты только глянь, какие тут чудесные цветочные гирлянды. Свадебный корабль просто идеально. С одной стороны, Дарану и подслушивать не хотелось. но с другой услышанное настораживало. Учитывая, что ему Стейнер отказал, то чье же предложение принял? Вряд ли в Ситхейме полно тех, кто стал бы просто так такие суммы направо и налево раздавать. Нужно обязательно выяснить, кто же именно покрыл долги этого семейства. Фелина тут, без сомнений, права. Неведомый благодетель преследует некие цели, и хорошо бы их знать наверняка. Новый порыв ветра всё-таки сорвал шляпку с головы Ларетты, но Вейден почти тут же поймал головной убор. Как раз ведь совсем близко подошли. Милая леди, не вы ли оборонили? хирующе улыбнулся он, оглянувшись со сестре Стейнера. Ах, это всё ветер. она кокетливо захлопала ресницами. Благодарю вас, ми лорд. В качестве благодарности предлагаю вместе прогуляться. Галантно предложил он: тем более на задней палубе должно быть не так ветрено. Ларетта аж просияла, похоже, только и ждала, чтобы на неё внимание обратили. С удовольствием, лорд Вейден. Парочка удалилась, и хотелось верить, что надолго. Но казалось, Фели не сразу стало неуютно, до этого ведь лишь парой фраз перемолвились, когда он встречал прибывших на корабль. И вроде бы всё нормально было. Что же теперь она так напряглась? Неужели его боится? Что ж, раз уж наши друзья предпочли компанию друг друга, мой святой долг скрасить ваш досуг, улыбнулся он, оперевшись на перила в шаге от Фелины. Благодарю вас, лорд Дарн, она вежливо улыбнулась, но я прекрасно понимаю, что вам и так нужно уделить внимание всем гостям. Это что-то новенькое. Обычно девушки были готовы на всё ради его внимания, а эта явственно намекает, что и одна побыть не прочь. Но Даррен не собирался отступать. «Не волнуйтесь, никто не останется обделённым вниманием, этикет и этикетом, но у меня есть и свои предпочтения, и я с удовольствием проведу время с вами, если вы не против, конечно». У неё на миг было такое выражение лица, словно она лихорадочно придумывала хоть одну вязкую причину для против. Но всё же произнесла: "Не против. Всегда приятно пообщаться с интересным собеседником, и благодарю вас за само приглашение на эту прогулку. Я раньше не бывала на кораблях. Морские виды просто завораживают. Это ещё что?" Улыбнулся Даран, не сводя с неё взгляда на обратном пути. Будем проходить мимо Федских островков, как раз во время заката. Зрелище незабываемое. Можно будет вдоволь полюбоваться. Правда, последняя его фраза относилась уж точно не к пейзажам. Сейчас Фелина стояла буквально в шаге от него, такая прелестная в этом светло-зелёном платье, чуть растрёпанные из-за ветра волосы. Сразу навивали ассоциации с пробуждением после бурно проведённой ночи. И пока со стороны за ней наблюдал, и уж тем более теперь, когда Фелина была рядом, казалось, судьба одарила его персональным сокровищем. И разве можно такой дар уступить кому-то другому? Нет, ни при каких условиях. Вы бывали раньше в Сидхейме? Нет, я здесь впервые. Фелина почему-то избегала встречи взглядом, будто смотреть на искрящиеся лёгкие волны ей было куда интереснее, чем на него. Получается, именно ради свадебного сезона приехали? продолжал как бы между прочим расспрашивать Дарен. Конечно, думаю, ни одна девушка не захочет пропустить такое событие. Она улыбнулась и будто на миг заколебавшись, спросила: "А вы «Лорд Даррен, вы намерены участвовать в свадебном сезоне?» Хм, показалось, или на миг в ее голосе и вправду мелькнул вызов? «Намерен и не просто участвовать, но и непременно жениться». «Вы так уверены, что найдете достойную спутницу?» Феллина все же встретилась с ним взглядом и вроде бы говорила спокойно, но упорно в ее словах чувствовался некий скрытый подтекст. Или же у вас уже есть невеста? Дарн не удержался от улыбки. Значит, уже почву прощупывает. Ну что ж, это вполне предсказуемо. Пусть Стейнэр и высказывал на тему их взаимной любви, но Фелина явно не просто так спросила, так что, может, очень даже не прочь примкнуть. Сгать ей не хотелось, но и, естественно, посвятить ее в детали своего многоходового плана с замужеством он тоже пока не мог. «Поверьте, не вы одна задаетесь этим вопросом», — он усмехнулся. «До меня доходили слухи, что в высшем свете даже ставки делают, женюсь я в итоге или нет. И главное, кто именно будет моей счастливой невестой?» Могу лишь заверить, что намерения у меня вполне серьёзные. Пусть за мной и закрепилась репутация заядлого холостяка, но всё лишь потому, что до некоторых пор я не встречал такой девушки, с которой захотел бы провести остаток своей жизни. А теперь, значит, встретили. В её чудесных глазах промелькнула досада. Похоже, Фелина сетовала на саму себя, что не удержалась от этого вопроса. Очень может быть, с улыбкой подтвердил Даран, не сводя с неё весьма красноречивого взгляда. Пока всё вполне ожидаемо. Она явно интересуется им, наличием у него невесты, планами на сезон, какой бы особенной Филина ему не казалось, но пока всё идёт так, как и с любой другой. Без сомнений, ещё не всё потеряно, и вот-вот развеется эта иллюзия её идеальности для него. «Да, она красива, но мало, что ли, красавиц, которые и так могут быть в его распоряжении, и то, что он почему-то выделяет именно эту, Дарну самому казалось странным и нелогичным. Скорее всего, избавление от этого наваждения не за горами. Нужно просто понять, что Фелина абсолютно обычная. Она уже потихоньку расспрашивает, наверняка продумывая, как бы заинтересовать его». Всё как всегда предсказуемо. Даже лёгкое разочарование кольнуло. Может, в глубине души всё же хотелось верить, что наконец-то он встретил идеальную для себя, особенную. Да только это слишком многое ставило под удар. Пусть вопрос вынужденного брака с Миленой он решит очень быстро, и вполне можно в следующем сезоне уже жениться на другой. Но если это нововждение по имени Фелина вдруг так и не пройдёт, то он обречёт свой род на магическое угасание. Союзы с простыми людьми никогда не проходили для магов бесследно. Пусть он явно плевать на это хотел, собрался вступить в брак с девушкой без магии, но Даран всегда относился к такому негативно. считал, что если и женится когда-нибудь, то исключительно ради наследников. И потому, естественно, в жёны выберут ту, которая идеально подойдёт для этой цели: магически одарённая, не дурна собой, хорошо воспитана, с покладистым характером и желательно не совсем уж бревно в постели. Уже по магии Фелина никак не подходила. Но Дорн пока даже не задумывался о том, готов он пойти на такой риск или нет. Не сомневался, что это временное помутнение, пройдёт в любой момент, может, уже даже сегодня, так что никаких проблем и не будет. Все эти мысли пролетели в голове в один миг. Как назло, Фелина никак не отреагировала на его ответ. Обычная девушка тут же приняла бы столь красноречивый намёк на свой счёт, какетливо бы за улыбалась, постаралась бы развить тему, но Фелина просто отвела взгляд. Она стояла, опершись локтями о перила, подставив лицо лёгким дуновением чуть солоноватого ветра. Вот о чём сейчас думала. Многое бы отдал, чтобы прочесть её мысли. Самое странное, рядом с ней не возникало неловкости. Даже просто молчать было приятно. Но с другой стороны, слишком многое он хотел узнать. Вы ведь родом из Родана, Я бывал там пару раз. Быть может, даже был представлен вашей семье. Не напомните, как зовут ваших родителей? Ферина явно напряглась, но ответила всё же непринуждённо. Боюсь, вы не могли их встречать. Мои родители погибли, меня воспитывала Пекон. Прошу прощения, я не знал. Даран резко посерьёзнел. Ничего страшного. Я давно свыклась. Но всё же я бы не хотела об этом говорить, если вы не против. Расскажите лучше о себе. Всё-таки о вас ходит столько разных сплетен, что очень сложно понять, какой же вы человек на самом деле. Обычно девушки без умолку могли трещать о себе любимых. Но, видимо, в прошлом Фелины было нечто такое, чего она либо стыдилась, либо хотела скрыть. Ничего, всё прояснится. Да и то, что она перевела тему на него, явственно говорит о её интересе. Чуствовалось, что она не просто так расспрашивает, для неё действительно важно узнать, какой он. Поверьте, нет смысла даже выслушивать все эти сплетни, с улыбкой посоветовал Даран. Обычно они настолько далеки от реальности, что я порой только диву даюсь, как люди всё это выдумывают. Ну вот, на ваш взгляд, какой я? Вы, Фелина вдруг усмехнулась каким-то своим мыслям, но лишь на миг. Лорд Дарн, я же вас вижу третий раз в жизни. Мне сложно судить. Но всё же, лично у меня о вас мнение уже сложилось, так что предлагаю равноценный обмен. Я расскажу, что думаю о вас, а вы в ответ поделитесь своими впечатлениями обо мне. Он чуть лукаво улыбнулся. Договорились. Милена. Интересное противоречие. С одной стороны, жутковато. Все-таки я уже привыкла за эти дни опасаться Даррена и избегать с ним встречи, но, с другой стороны, происходящее даже в какой-то мере забавляет. Вот он стоит, буквально в шаге от меня, улыбается, прямо-таки источает силу и уверенность, и при этом ни сном, ни духом, что «я» — это «я». Отличная возможность на самом деле узнать человека получше. Всё-таки в обители артефакторов он представал передо мной эдаким хищником, который уже захватил свою жертву и ни за что не отпустит, а сейчас вёл себя вполне учтиво и без каких-либо диктаторских замашек. Конечно, я понимала, что эта добрая и вежливая версия Даррена в любой момент может снова перейти на сторону зла. Но в то же время хотелось верить, что это не просто лживая маска, что он и вправду может быть вполне адекватным. Всё-таки предстояло заключить с ним соглашение, и куда приятнее быть в союзе с нормальным человеком, а не с бескомпромиссным тираном. Всё-таки мне сложно сказать что-то определённое о вас, лорд Дарн. Я улыбнулась, но не ему, а собственным мыслям. Ох, сколько бы на самом деле я могла бы сказать Но увы, это бы сразу его насторожило, а пока я не приняла окончательного решения о договоре с ним, лучше поддерживать конспирацию. Я ведь вижу вас всего третий раз в жизни, да и то первые два были довольно мимолётны. И всё же, казалось, ему и не так важно, что именно я скажу. Смотрел на меня с улыбкой, ни на миг не отводя внимательного взгляда, такое впечатление, будто ему просто был приятен сам тот факт, что именно его персоной сейчас заняты мои мысли. Что ж, могу лишь предположить, я старательно сохраняла спокойный вид, чтобы не выдать, насколько меня эта игра забавляет. Даррен наверняка ведь сейчас играл со мной и даже не подозревал, что я, в свою очередь, тоже играю с ним. И у каждого свои правила и свои ставки. Итак, лорд Дарен. Начала я сделанной задумчивостью, как я полагаю, вы довольно сложный человек. Он чуть удивлённо изогнул брови. И в чём же моя сложность заключается? Если верить слухам, то, но он мягко перебил, а если не брать во внимание никакие слухи обо мне, вот лично в вам Со мной сложно? Вот знал бы, какой это философский вопрос. Мне Милени с ним неимоверно сложно, но мне Филине даже забавно. Если говорить о конкретно данном моменте, то нет, не сложно. Я не стал лгать. Но всё же, я слишком плохо вас знаю, чтобы судить в целом. А хотели бы узнать получше. Он чуть лукаво улыбнулся. Да, хотела бы ещё как, чтобы уж наверняка решить, стоит ли доверять. Мне кажется, вы и сам себя до конца не знаете. Не удержалась я, отвела взгляд. На лицо Дарына я не смотрела так, что эмоций не видела, но голос прозвучал довольно нейтрально. Мне всё же кажется, что за те 27 лет, что я с самим собой знаком, я уже успел достаточно себя узнать. Вам виднее, конечно. Я лишь вежливо улыбнулась, по-прежнему на него не глядя. На миг показалось, что в воде проносятся небольшие всполохи, рыбки такие выглядели довольно необычно, но спрашивать я не решилась. Вдруг это такая ерунда, которой любой дурак в курсе, и тогда моё незнание будет выглядеть подозрительно. Полагаю, теперь моя очередь, продолжал Даран, само собой, Мне проще судить, всё-таки я старше вас и опытнее, так что думаю, во многом угадаю. Во-первых, леди Фелина, вы раньше не бывали в высшем свете? Неужели веду себя как-то не так? Но я же точно помню все правила этикета. На мой вопросительный взгляд Даррен охотно пояснил: "Вы робеете и избегаете общества других аристократов". Даже здесь, на корабле, где приглашённых совсем немного, вы предпочли держаться особняком, хотя большинство общается в компаниях. Ну и вы ведь сейчас не с большинством, парировала я, с трудом скрыв саркастические нотки. Порой отдельные люди куда интереснее множества остальных. Он улыбнулся, но взгляд был довольно красноречивый. Нет, я, конечно, и так понимала. что он уделяет мне внимание не из природной вежливости. Но у меня и мысли не было, что его интерес серьёзнее, чем лёгкий флирт. Да только он смотрел на меня так, даже мурашки по коже побежали. А Даррен, как ни в чём не бывало, продолжал. Теперь, во-вторых, вы пока сами не знаете, чего хотите. Я чуть воздухом не подавилась. «С чего вы это взяли?» С того, что вас явно терзает некое противоречие и необходимость принятия важного решения, по вашей чуть растерянной задумчивости это очевидно. Надо промолчать, не рисковать, и всё равно не удержалось. Отчасти вы недалеко от истины, лорд Даран, но может вы с высоты своего опыта и более старшего возраста дадите мне какой-нибудь совет? С удовольствием, он с готовностью кивнул. А ведь такое впечатление, будто ему и вправду беседа со мной в удовольствие. Не хочу утомлять вас подробностями, но ситуация примерно такая. Есть один человек, и мне необходимо решить, могу ли я ему доверять. Причем в прошлом этот человек показал себя не самой лучшей стороны. Вот как вы считаете, лорд Даррен, люди могут меняться? Или если есть в человеке нечто гадкое, оно обязательно вылезет наружу? Пусть и не сразу. Вы хоть понимаете, как разодорили моё любопытство? Он с усмешкой покачал головой. Я же теперь спать не смогу, всё буду гадать, что же у вас там за ситуация такая. А если по делу, то тут многое зависит от обстоятельств. Не думаю, что люди способны в корне меняться, особенно если этот ваш некто уже состоявшийся человек. Но с другой стороны, мы всегда реагируем на то, что происходит вовне. Что-то проявляет лучшее в нас, что-то провоцирует тёмную сторону личности. Вот та ситуация, требующая вашего доверия. Она к какую сторону этого человека задействует? Да если бы я знала. Я бросила на него досадливый взгляд. Проблема в том, что я не в курсе истинных мотивов совсем, а они могут быть какими угодно. Дэран почему-то нахмурился. Если ситуация серьёзная, то вы не должны решать в одиночку. Быть может, я могу вам помочь. Да, очень даже можешь. Перевоспитайся в один миг, пожалуйста. Стань милым, добрым, благородным джентльменом. Не относись ко мне как к вещи, которую ты купил. Благодарю, лорд Дэран. Но это из разряда явить чудо. Боюсь, даже вы на такое не способны. Я тут же на всякий случай добавила, да и ситуация не настолько серьёзная, как могло показаться. Боюсь, он мне не поверил. Пусть наверняка и не догадался обо истине, но явно услышанное просто так из головы не выкинет. Такое впечатление, будто ему и вправду очень важно, что со мной происходит, но с чего вдруг? И всё же, леди Фелина, Вы же понимаете, что я не успокоюсь, пока не узнаю правду. Даран не собирался отступать. Пришлось сочинять на ходу. Поверьте, то, что важно для меня, для вас покажется пустяком. Речь о шляпках. О шляпках? Такого он явно не ожидал, серьёзно? Для девушек шляпки это очень серьёзный вопрос. Как можно убедительней заверила я: "Так вот, есть одна модистка, Я в прошлом заказывала у нее шляпку, которая мне в итоге совсем не понравилась. И вот теперь я терзаюсь сомнением, стоит ли снова заказывать у той же модистки. Могу ли я доверять ее вкусу, если уже однажды она меня так подвела? Даррен смотрел на меня с явным сомнением. Я так и не поняла, поверил он в мой бред или нет. А в следующий миг это и из головы вылетело. множество всполохов взмыло из воды и ринулось прямо ко мне я даже толком испугаться не успела как дарына мгновенно оттеснил меня от перил а на палубу даждём посыпалось нечто светящееся всполохи падали пузырящимися кляксами и шипением прожигали доски и боюсь это уже точно было не частью культурно-развлекательной программы Тут же началась паника. Люди пытались уворачиваться от неведомой пакости, но с полыхав становилось всё больше. Море будто кишело ими. Это что вообще такое? Мне упорно казалось, что в основном с полыхи летят именно в мою сторону. Ударон даже ответом не удостоил. Я и глазом моргнуть не успела, как он буквально вытолкнул меня в образовавшийся портал. Едва удержав равновесие, я в один миг оказалась на пристани. И за мной следом посыпался народ. Все спешно этим путём покидали атакованный корабль. Какой ужас, что это было! Никто не пострадал. Вы видели, эти твари прожигают нас сквозь. Возгласы не умолкали. Похоже, ни одна я не понимала, что вообще произошло. Портал закрылся так же внезапно, как и появился. Но я могла поклясться, что Дарен из него точно не выходил. Это что же получается? Все спаслись с корабля, а он остался. Не теряя ни мгновения, я тут же пробилась в толпе к замеченной Лоретте. Она как раз была рядом с другом Дарена, Вейденом. Сестра Стейнера громогласно возмущалась и, похоже, всё не могла решить: падать его в оборок или всё же не стоит. Ой, Селина, ты в порядке? Она вмиг заметила меня. Ты видела, какой кошмар творился? Одна из этих штук задела подол моего платья. Ты только глянь, какая ужасная прореха. А что это вообще за сполухи были? Я перевела беспокойный взгляд на Вейдена. И вы случайно не видели, лорд Даран не выходил из портала? Ну мало ли, вдруг я его просто не заметила. Но мрачный Вейден покачал головой. Даран всё ещё на корабле. Надо было создавать мощный магический всплеск, чтобы и старые не последовали за нами в портал. «Потому Даррин и остался на корабле, чтобы отвлечь свои магии. Честно говоря, я и сам толком не понимаю, что произошло. И старые, довольно безобидные существа живут в воде, но обычно избегают кораблей. Так привлечь их могла лишь мощнейшая магия. Видимо, кто-то из приглашенных не знал о такой особенности морских сущностей и принес с собой на корабль какой-нибудь артефакт. Судя по тону, ему и самому верилось в это с трудом. Да только я даже не представляю, что это мог быть за артефакт такой. А вот лично мне, кажется, вдруг предположила Ларетта, кто-то нарочно пытался напакостить. Всё-таки идея с свадьб на корабле во время сезона пульсировала огромным успехом, вот конкуренты и решили всё испортить. Пойдёт сейчас слух об этой неудачной пробной прогулке, и никто не станет рисковать. Будут играть свадьбы как раньше. в специальных торжественных и ритуальных залах, я вам точно говорю, это владельцы залов растарались. Хм, Веден на миг озадачился, смотрел на неё с удивлением, словно не ожидал такой догадливости от с виду легкомысленной девушки. А ведь это тоже вполне вероятно. Я нервно сглотнула. Нет, мне наверняка не показалось. Эти сполохи ориентировались именно на меня. Вот вам и защитная магия браслета. Видимо, люди почувствовать мою силу не могут, а сущности все же ощущают. Стало совсем жутко. Такими темпами я уж точно долго не проживу. Вот сейчас Даррен появится через портал, и я сразу к нему, чтобы стребовать магическую клятву и признаться. Так а с лордом Дарреном все будет в порядке? Обеспокоенно уточнила я. Его ведь все не было и не было. Все-таки эти и старые прожгли доски, Они так запросто и пробоины наделают. Корабль ведь потонет. Не волнуйтесь, леди Фелина. Даррен и не с таким справлялся. Вейден улыбнулся. Происшествие хоть и неприятное, но не смертельное. На то на кораблях и существуют порталы, чтобы в случае чего все могли спастись. Даррен сейчас просто справится с напавшими сущностями, а потом уже снова у него появится возможность открыть портал. Через пару часов уже тут будет. Ларетта, Фелина, поедемте домой. К нам подошла леди Миара. Судя по поджатым губам, она была крайне не в духе, похоже, считала случившееся чуть ли не личным оскорблением. Если Дарен и вправду появится лишь через несколько часов, ждать здесь смысла нет. В конце концов, я в любой момент могу извлечь из своего браслета блокирующий его силы кристалл, и тогда Дарен сразу сможет меня найти. Но всё же хотелось верить, что это нападение было исключением, а не закономерностью. Как-то не очень приятно быть эдаким ходячим магнитом для всех магических сущностей этого мира. На обратном пути в экипаже леди Миарова всю возмущалась. Это просто возмутительно. Прежде чем организовывать подобные прогулки, необходимо обеспечить приглашённым полную безопасность. «Но ведь сегодня это была просто случайность», — возразила я. «Случайности? Тем более необходимо учитывать». Не сдавалась пожилая дама. «А если бы портал так быстро не открылся? Да мы бы все могли там ожоги получить. И кто бы на вас, испорченных ожогами, женился на сезоне? Нет уж. Больше никаких приглашений от лорда Даррена мы принимать не будем. Совершенно безответственный». и даже опасный для окружающих молодой человек. А мне так лорд Вейтен понравился, Ларетта мечтательно вздохнула. Он не запаниковал, не растерялся, даже за руку меня взял и быстро к порталу повёл. Да, а меня Дарен в портал чуть ли не выпихнул. Но зато я и покинула корабль самая первая. Хотя, может, Дарен так поступил бы с кем угодно, кто был бы в тот момент поблизости. Мы уже почти приехали, когда меня резко отвлекли от всех этих мыслей. Ой, смотрите, а чья это экипаж от нашего дома отъезжает? Ларетта чуть на сидении от любопытства не подпрыгнула. Мам, что это за герб на дверце? Леди Мира тут же выглянула в окно. Хм, если не ошибаюсь, Рода Зафес. Но мы официально ни с кем из этой семьи не знакомы. «Быть может, кто-то к Стейнеру по делам, он ведь дома оставался». «Зафес, зафес, что-то знакомое, так, стоп, а не из этого ли рода Лиам?» «Вы так рано вернулись?» Стейнер даже взгляда на меня не поднял, так и продолжал сидеть за столом, внимательно просматривая какие-то документы. Я прикрыла дверь кабинета. Всё-таки не хотелось, чтобы нас случайно или нарочно подслушали, и подошла к столу. Так получилось, не стала рассказывать про нападение. Всё равно Ларэтта наверняка и так брату уши прожужжит. Но лично я хотела поговорить совсем о другом. Перед отъездом на пристань возможности расспросить Стейнера не представилось, зато теперь я не собиралась отступать. Не дожидаясь приглашения, я села в кресло напротив. Только сейчас Стейнэр удостоил меня взглядом. Я сейчас немного занят. И вот вроде бы сказал нейтрально, но на миг мне почудился скрытый контекст. Да и прямо в глаза смотреть мне совсем не рвалось. То ли ему было совестно за что-то, то ли хотел что-то от меня скрыть? Я много твоего времени не отниму, лишь хотела уточнить кое-что. Тяжело вздохнув, Штейнер всё-таки отложил документы, сделал мне приглашающий жест, мол, ну давай уже начинай. Я не стала ходить вокруг да около. Какие у тебя дела с лордом Лемом из рода Зафес? Не удивилась бы ответу вроде мои дела тебя не касаются, но Штейнер всё же не стал уходить в оборону, пояснил: особо никаких. Он обращался ко мне за помощью как к мастеру артефактов, Нужно было разобраться с реликвией их рода. Там ничего особо интересного. Быстро удалось восстановить, но для семьи Лем это оказалось столь важно, что в качестве благодарности он погасил все наши долги. Значит, всё-таки Лем, этот внезапный благодетель. Я не смогла усидеть, встала с кресла и теперь нервно шагивала по кабинету. А тебе самому не кажется такая щедрость странной? А что тут странного? Мать Леона так переживала из-за драгоценной реликвии рода, что даже слегла, а теперь вот пошла на поправку. Так что я не вижу ничего странного в том, что есть ещё благородные и щедрые люди, готовые добром отплатить за добро. И, кстати, про отплатить добром. Он не сводил с меня взгляда. А ты в курсе, что у моей тёти память зачищена? Я тут же замерла на месте. У леди Илей «Что с ней?» «Да вот, как сегодня выяснилось, она ничегошеньки не помнит. Ни о тебе, ни о последней неделе. Воспоминания отсутствуют напрочь. И мало того, сами артефакторы куда-то исчезли и с концами. Знаешь, такое впечатление, что все это из-за тебя». Я инстинктивно коснулась браслета. Пальцы сами собой нащупали. «Да». Тот из блокирующих кристаллов, который позволял скрывать мое местоположение. Можно просто вытащить его. И Даррен сразу узнает, где я. Вытащить, пока не поздно. А Стейнер мрачно продолжал. «Лично я уверен, что кое-кто планомерно уничтожает все упоминания о тебе. Я даже догадываюсь, кто это. И кто же? Лично я тоже очень даже догадывалась». Дарен, естественно. Если бы это был Дарен, то через твою тётю он бы смог узнать, где я, и уже явился бы за мной, неровно возразила я. О, ты его уже защищаешь? Стейнер усмехнулся, но устремлённый на меня взгляд оставался очень серьёзным. Я ищу логику и здравый смысл. Я всё же постаралась сохранять спокойный вид. А они мне явственно подсказывают, что раз Даррен до меня до сих пор не добрался, он не имеет никакого отношения к случившемуся с твоей тетей. Если следовать твоей теории, что это именно он стер ей память, то что тогда мешало Даррену у нее же и узнать, где я сейчас? Я мешал. В первый день, когда ты здесь появилась, я дал тете по ее просьбе блокирующий медальон. Она его заговорила именно на тебя. Обнаружит этот артефакт для постороннего невозможно, но зато и тётя ничего бы никому рассказать не смогла при всём желании. Видишь ли, она уже тогда опасалась, что на тебя могут выйти через неё и постаралась это учесть, чтобы нас уберечь. Она мне тогда прямо сказала, что если Дарен найдёт, то всем нам не поздоровится. Что-то тут не клеится. Так, а зачем тогда ты меня расспрашиваешь? если и так уже знал правду, что я скрываюсь от Даррена. Затем, что мне бы хотелось посмотреть, насколько ты будешь откровенна. Пусть ты многое утаила, но хоть в чём-то всё же призналась. И, надеюсь, со временем расскажешь мне всё. Даже тётя Иллея не сказала, кто же ты на самом деле и почему пряталась именно у артефакторов. Но, видимо, Даррен смог и там тебя отыскать, раз пришлось искать новое убежище». Но зачем ему стирать кому-то память? Вот толку-то от этого? Ну почему же? Толк есть. Если никто не будет знать о тебе, то никто и не поможет, когда ты окажешься в его власти. Странно тогда, что ты не выставил меня отсюда в первый же день, раз уж я настолько опасна для вашей семьи. Я внимательно смотрела на Штейнера, чтобы не упустить ни единой его эмоции. Он ответил не сразу, откинулся на спинку кресла и чуть задумчиво повертел пальцами магическое перо для записей. "Да, возможно, и вправду странно. А может, и вполне закономерно. Пусть моей семье нужны были деньги, но никакие деньги не стоят такого риска. Так почему я тебя не выпроводил? Наверное, из-за банального милосердия". И главное, я всё же счёл, что дарына можно обойти. Есть все шансы, что не только моя семья не пострадает, но и ты к этому негодяю не попадёшь. Я всё учёл. И сейчас есть только один неучтённый вариант это если ты сама вдруг передумаешь. Поэтому я и спрашивал: не изменило ли ты мнение на то, что-то у меня есть подозрение, что у тебя возникли кое-какие сомнения на этот счёт. Поэтому я кое-что раздобыл. Хотел потом отдать, но, видимо, нет смысла тянуть. Он вытащил из ящика стола маленькую коробочку и очень аккуратно достал из нее магический кристалл размером с ягоду черники. На мой хмурый взгляд пояснил. «Не пугайся, это кристалл одноразовый и никакого вреда никому не принесет. Его и в браслет добавлять не нужно. Просто так используешь при желании». Я задал магический ориентир так, что ты сможешь увидеть на расстоянии, и не абы что, а именно Даррена. В тот миг, когда будет происходить что-то, связанное с тобой, кристалл начнет мерцать. И если захочешь, ты узнаешь, что конкретно делает Даррен в этот момент. То есть это может быть разговор о тебе или какой-то поступок, косвенно тебя затрагивающий. По сути, для тебя это шанс взглянуть со стороны на истинные намерения Дарона на твой счёт. Не волнуйся, такое наблюдение невозможно заметить или отследить, то есть тебе это ничем не грозит. К сожалению, кристалл одноразовый. Но будь, может, и одного раза тебе хватит, чтобы определиться. Стейнэр встал из-за стола и подошёл ко мне, протянул кристалл. Использовать его или нет, решай сама. возвращаться к дарыну или нет решай сама я тебя силком не удерживаю но и не выгоняю сама рассуди как для тебя лучше но прежде чем принимать окончательное решение всё же советую тебе хорошенько в ситуации разобраться я всё же взяла кристалл чувствовала что стенор не лжёт и этот кристалл и вправду несёт лишь тот смысл что упомянут Это и вправду был хороший шанс, чтобы узнать истинные намерения Даррена на мой счёт. Но в то же время уж очень меня напрягало, что Лиам мелькал. Да и сам Стейнер. «Но тебе всё это зачем?» — тихо спросила я. «Финансовое положение твоей семьи теперь выровнялось. Так что и Лоретта хоть как на сезон попадёт, и вы по миру не пойдёте. Так зачем и дальше мне помогать?» А вдруг... Мне просто хочется тебе помочь. Он улыбнулся, но взгляд явно выражал, что что-то Стэннер не договаривает. Вдруг мне хочется потешить своё мужское самолюбие, появившись на сезоне с такой девушкой в качестве якобы моей невесты. А вдруг я из принципа хочу, чтобы жаждущий тебя мерзавец так и не смог осуществить свои низменные планы. Одно могу сказать точно: я не желаю тебе зла. Ни в коей мере. Я готов выполнять нашу договорённость до конца. Но выбор за тобой. Как ты решишь, так всё и будет.